Глава 42. Правая рука мистера Домби и случайно случившаяся случайность. Робин Точильчик преобразился радикально и совершенно с головы до ног. Нет на нем светло-серого балахона, добытого с великими трудностями на толкучем рынке, и не торчит на его голове лощеная клеенчатая шляпа, подаренная капитаном Кутлем при начале великого траура. Робин, приглаженный и причёсанный, щеголяет теперь в лакированных башмаках, и тучная его особа облачена в тёмную ливрею, построенную искусным художником лакейского туалета и удовлетворительную во всех отношениях, хотя довольно степенную и скромную. Достойный воспитанник благотворительного заведения с некоторого времени имеет честь состоять на непосредственной службе у своего патрона, мистера Каркера, главного управителя знаменитой фирмы и правой руки мистера Домби. Он знать теперь не хочет своего прежнего хозяина, покинутого в магазине инструментального мастера. И посмотрели бы вы, с каким самодовольством осклобляется точильщик, припоминая в часы досуга достопамятный вечер, когда он с такой ухорской ловкостью надул, подкузмил и поддиюлил капитана Кутля с его неизменным другом, молодым мичманом. Разительное доказательство, что всякое доброе дело сопровождается спокойной совестью и ощущением блаженства, проникающего до костей и мозгов добродетельного смертного. Водворившись в доме мистера Каркера, точильщик со страхом и трепетом обращал свои круглые глаза на белые зубы великого патрона и вполне сознавал, что теперь, более чем когда-либо, он должен держать ухо востро. Будь мистер Каркер великим чародеем, а его блистательные зубы орудием страшных волхвований, гибкие и хрупкие суставы его покорного слуги не могли бы перед ним сгибаться и трещать с большим подобострастием, ибо благотворительный точильщик глубоко сознавал верховную власть своего патрона. И это сознание, поглощая все его внимание, упрочивало на законном основании его несовершеннейшую преданность и безусловное повиновение. Он едва осмеливался думать о своем властелине даже в его отсутствии. И ему мерещилось поминутно, что того и гляди, зубастый накинется на него опять, как в то достопамятное утро, когда он первый раз осмелился смиренно предстать пред его грозные очи. Сталкиваясь с ним лицом к лицу, Робин не сомневался, что мистер Каркер и в отсутствии по одному простому обнаружении воли может читать самые тайные его мысли точно так, как будто он стоял перед его глазами. Очарованный всем своим существом и вполне подчиненный этому магическому влиянию, робкий сын Кочегара ни о чем больше не думал, как о непреоборимой власти своего повелителя, который, нет сомнения, может из него делать все, что угодно и когда угодно. Проникнутый такими помышлениями, он стоял перед ним неподвижно, едва переводя дух. И равнодушный ко всему на свете ловил и угадывал смысл каждого мановения своего чародея, чтобы мигом приняться за исполнение его повелений. Чем же объясняется такое страшное влияние мистера Каркера? Уж не догадывался ли молодой Тудаль, что его властелин в совершенстве владеет великим искусством измены, наушничества и ябеды? Искусством — которое он сам прилежно и с удовлетворительным успехом изучал в учебном заведении благотворительного точильщика. Может быть, да, а может быть и нет. По крайней мере, он не отдавал себе в этом ясного отчета. Но мистер Каркер, вероятно, хорошо знаком был с источником своей власти. Оставив службу у капитана Кутля и распродав на скорую руку с весьма значительным убытком своих голубей, Робин в тот же вечер опрометью побежал в дом мистера Каркера и явился перед новым своим господином с пылающим лицом, на котором, казалось, было начертано ожидание похвалы и награды. «А, это ты!» — воскликнул мистер Каркер, бросив косвенный взгляд на грязный узел, заключавший пожитки кочегарова сына. «Ну вот ты теперь потерял место и пришел ко мне, так или нет?» «Так точно, с «То конечно, если осмелюсь доложить, когда я приходил сюда в последний раз, вы изволили сказать?» «Я изволил сказать?» — гневно возразил мистер Каркер. «Что такое? Что я тебе сказал?» «Нет, ничего. Вы ничего не изволили сказать, сэр». Лепетал Робин, озадаченный и совершенно спутанный суровым тоном этих вопросов. «Мистер Каркер оскалил зубы?» И, выставляя вперед указательный палец, заметил несколько смягченным голосом. — Ты, любезный, сколько я вижу, плут первой руки. И уж не сносить тебе своей головы за это я ручаюсь. Пропадешь, как паршивая собака. — О, пощадите меня, сэр, помилосердствуйте! — вопил точильщик, подернутый лихорадочной дрожью. — Я готов, сэр, трудиться для вас день и ночь. Я стану служить вам верой и правдой. — Еще бы! — Конечно, верой и правдой. Иначе тебе будет плохо. — Да, да, сэр, я уверен в этом. Покорно вас благодарю. Приказывайте что угодно, и вы увидите. Потрудитесь испытать меня, сэр, попробовать. А если я сделаю что не так, как вы приказывали, то вы можете час же убить меня. — Великое дело убить тебя, щенок, — сказал мистер Каркер, облокачиваясь на спинку кресел. — Нет. — Если вздумаешься меня обманывать, я расправлюсь так, как тебе и на том свете не приснится. — Да, сэр, — бормотал пораженный точильщик. — Вы уж запропастите меня в тартарары. В самую преисподнюю, сэр, я это знаю. Поэтому уж я не изменю вам, сэр. Хоть бы кто вздумал осыпать меня золотом с ног до головы. Потеряв так нечаянно всякую надежду на похвалу за свою горячую ревность, Ошеломленный точильщик стоял перед своим патроном с такой неловкостью, какую часто в подобных случаях испытывает дворняжка. «Стало быть, говорю я, ты потерял свое прежнее место и теперь пришел просить, чтобы тебя приняли в услужение». «Точно так, сэр». Оставляя место, точильщик действовал во всем по предписанию своего патрона, но и не думал в оправдании себя ссылаться на это обстоятельство. «Ну?» <связывая> — продолжал мистер Каркер. «Ведь ты знаешь меня, Плут!» «Знаю, сэр». «Смотри же! Держи ухо востро!» — сказал мистер Каркер. Точильщик поспешил выразить низкими поклонами живейшее понимание этого предостережения и задом попятился к дверям, в сладкой надежде перевести на свободе дух, как вдруг неумолимый патрон остановил его опять. «Эй, ты!» — вскричал мистер Каркер, подзывая его к себе. — Ты привык... — Запри сначала дверь. Робин с быстротой мысли исполнил приказание, как будто от его проворства зависела теперь его жизнь. — Ты привык, любезный, заглядывать в замочные скважины. Знаешь ты, мошенник, что это значит? — Знаю, сэр, — пролепетал Робин после некоторого колебания. — Я подслушивал, бывало подсматривал подкарауливал и так далее добавил мистер каркер в вашем доме сэр я не стану этого делать отвечал робин ей богу сэр не стану провались я сквозь землю лопни мои глаза чтоб не видать мне ни дна ни покрышки разве вы сами сударь изволите приказать увидим ты привык еще болтать и шпионить брось здесь эту привычку не то смотри у меня не пеняй Заключил Каркер, улыбаясь, и вместе делая грозный жест указательным пальцем. Точильщик вытянул шею и притаил дыхание. Ему хотелось бы привести в свидетельство чистоту своих намерений, но он мог только вылупить глаза на улыбающегося джентльмена с выражением раболепного благоговения, которым, по-видимому, был вполне доволен его грозный властелин. Через несколько минут мистер Каркер приказал ему удалиться на кухню, и дал понять движением руки, что не удерживает его при своей особе. Вот каким способом Робин поступил на службу к мистеру Каркеру. С этой поры усердный раб, отрекшийся от своей личности, закабалил себя душой и телом. Через несколько месяцев беспорочной службы, в одно прекрасное утро, Робин отворил садовые ворота мистеру Домби, который по обещанию шествовал завтракать к его хозяину. В ту же самую минуту явился и мистер Каркер, поспешивший встретить знаменитого гостя и приветствовать его обоими рядами блистательных зубов. «Мне никогда и в голову не приходило», — начал Каркер, помогая ему слезть со своей лошади. «Что я буду иметь удовольствие видеть вас здесь? Это необыкновенный день в моем календаре. Такой человек, как вы, разумеется, может делать все, что ему угодно. Случайности для него нипочем». Но такой человек, как я, о, это совсем другая статья. — У вас, однако, не дурная дача, — сказал мистер Домби, благоволивший ступить на лук и обозревший ближайшие предметы. — Вы это можете сказать, — отвечал Каркер. — Благодарю вас. — Нет, Каркер, не шутя. Всякий может это сказать. Местоположение чудесное и чрезвычайно удобное. Сколько, по крайней мере, можно судить по этой обстановке? Продолжал мистер Домби тоном высочайшего покровительства. «Да разве по этой обстановке?» Небрежно возразил Каркер. «Эта оговорка необходима. Очень вам благодарен. А, впрочем, об этом не стоит распространяться. Не угодно ли вам пожаловать вперед?» Войдя в дом, мистер Домби изволил благосклонно заметить об изящном расположении комнат и о многочисленных принадлежностях комфорта, которые бросились ему в глаза. Мистер Каркер смиренно выслушал такой отзыв и заметил, что весьма хорошо понимает его истинное значение. «А впрочем...» — прибавил он. «Дача в самом деле не дурная. Даже, может быть, лучше, нежели на какую может рассчитывать подобный мне Горемыка. Но ваше мнение, мистер Домби, во всяком случае преувеличено и не мудрено. Вы по своему положению слишком удалены от бедных людей». Так точно сильные миры всегда находят некоторые приятности и удовольствия в жалкой жизни какого-нибудь нищего. При этой выходке фальшивый рот открылся во всем объеме, и любопытный наблюдатель мог бы беспрепятственно пересчитать все зубы интересного собеседника. В продолжение разговора Каркер не сводил глаз со своего гостя, и взор его сделался еще проницательнее, когда мистер Домби, остановившись перед камином в позиции «мир», в совершенстве изученной его подчиненным, начал обозревать картины, висевшие на стенах. Он спокойно следил за малейшим его движением, тщательно замечая каждый пункт, обращавший на себя внимание гостя. Наконец, когда взор мистера Домби остановился в особенности на одной картине, Каркер, казалось, притаил дыхание и весь обратился в кошку, сторожившую лакомый кусок. Но сверх всякого ожидания Глаз великого командира равнодушно перешел от картины на другие предметы. Как будто это была ничтожнейшая из всех вещей в роскошной мебели мистера Каркера. Но Каркер смотрел на картину — это был портрет Эдит — так, как будто бы она была живым существом. По его лицу пробежала злобная, язвительная насмешка, обращенная, по-видимому, к картине, но которая в самом деле имела предметом великого человека — стоявшего с невозмутимым спокойствием возле него. Подали завтрак. Приглашая мистера Домби сесть на стул, стоявший спиной к портрету его жены Каркер по обыкновению занял место напротив картины. Мистер Домби на этот раз был даже серьезнее обыкновенного и не говорил ни слова. Напрасно попугай без умолку, махавший крыльями около золотого обруча в роскошной клетке, покушался обратить на себя внимание. «Мистер Домби?» Погруженный в глубокие думы, неподвижно и почти угрюмо смотрел через накрахмаленный галстук, не отрывая глаз от столовой скатерти. Что же касается Робина, стоявшего за стулом? Все его способности и душевные силы были обращены исключительно на его хозяина. И он даже едва ли подозревал, что настоящий гость был тот великий джентльмен, перед которым в своем детстве он стоял как живой документ цветущего здоровья кочегаровой семьи и которому впоследствии обязан был форменной курткой и кожаными штанами. Позвольте спросить. Вдруг начал Каркер подобострастно выставив голову: "Как здоровье миссис Домби?" Мистер Домби покраснел. "Благодарю, Каркер", сказал он. "Миссис Домби совершенно здорова. Кстати, Каркер, вы обращаете мои мысли на разговор, который мне надобно иметь с вами." «Можете нас оставить, Робин!» — сказал мистер Каркер ласковым тоном. Верный раб мгновенно исчез. «Вы, конечно, не помните этого мальчишку!» «Нет», — отвечал мистер Домби с величественным равнодушием. «Разумеется, где вам помнить всякую сволочь? Впрочем, этот мальчуган из семьи, откуда была взята ваша кормилица!» Может быть, припомните, как еще в ту пору вы великодушно озаботились насчет его воспитания? Неужели это тот самый мальчик? Воспитание, кажется, не пошло ему впрок. Да, я боюсь, что из него выйдет негодяй, — заметил Каркер, пожимая плечами. Но дело, видите ли, в чем. У него не было места, и он слонялся, как ошельмованный из угла в угол потом уж не знаю, сам ли он выдумал, или, что вероятнее, мать нашептала ему в уши. Только он забрал себе в голову, что имеет какое-то право на ваше покровительство, и поэтому начал день и ночь шататься около вашего дома, чтобы пристать к вам со своей просьбой. Мои сношения с вами, разумеется, главным образом ограничиваются только торговыми делами. Однако по временам я принимаю некоторое участие во всем, что... Каркер прервал домби. «Мне приятно благодарить вас, что вы не ограничиваете вашей... службы», подсказал улыбающийся собеседник. «Нет. Я хочу сказать вашей любезной внимательности нашими конторскими делами», заметил мистер Домби, обрадовавшийся случаю сказать прекрасный и лестный комплимент своей правой руке. «Наравне с коммерцией вас интересуют также мои чувства, желания, надежды и самое несчастье, как доказывает теперешний маловажный случай, о котором вы только что упомянули. Я очень вам обязан, Каркер. Мистер Каркер слегка наклонил голову, тихонько потер руками, как будто опасаясь более нескромным движением возмутить поток откровенности в мистере Домби. Итак, продолжал Домби после некоторого колебания. Итак, я пользуюсь настоящим случаем начать разговор, для которого, собственно, я приехал сюда на эту дачу. Предваряю, впрочем, что главные основания беседы вам не безызвестны, хотя натурально я буду теперь гораздо откровеннее в отношении к вам, нежели до сих пор. «Удостоится совершенной откровенности», — шептал Каркер, скрестив на груди руки и повесив голову. «Такое отличие! Такая почесть! Мог ли я воображать?» Впрочем, такой человек, как вы, отлично понимает, как будет оценено его благоволение. Мистер Домби бросил величественный взгляд, поправил галстук и, помолчав с минуту, продолжал таким образом. «Я и миссис Домби, сверх ожидания, не соглашаемся в рассуждении некоторых пунктов, имеющих большую важность по своей натуре. Мы, кажется, еще не понимаем друг друга». Миссис Домби должна приобрести некоторую опытность, некоторые сведения, для нее необходимые. Миссис Домби бесспорно владеет превосходными качествами души и тела, и, нет сомнений, она издавна должна была привыкнуть к лестным для нее похвалам и комплиментам. Возразил сладким языком неусыпный страж всех движений мистера Домби. Но там, где долг и уважение неразрывно соединены с нежными влечениями сердца, Там, без сомнения, какое-нибудь мелкое недоразумение легко может быть отстранено двумя-тремя словами, сказанными вовремя и кстати. Мысли мистера Домби инстинктивно перенеслись на лицо, смотревшее на него в уборной его жены, когда повелительная рука протянута была к дверям. Он живо представил себе уважение и долг, соединенный с нежнейшими влечениями сердца, и тут же почувствовал, что кровь прихлынула к его голове. «Незадолго перед смертью миссис Скьютон, я и миссис Домби имели некоторые рассуждения относительно моего неудовольствия, которого сущность в общих чертах вам уже известна из того, что на ваших глазах произошло между мной и миссис Домби, в тот вечер, как вы находились в нашем... в моем доме». «О, помню, помню», — сказал улыбающийся Каркер. «Я очень жалел, что сделался тогда печальным свидетелем». Такой человек, как я, очень натурально должен гордиться доверием такой фамилии, как ваша. Хотя, признаться, сэр, я не понимаю, что заставляет вас выходить из пределов вашего круга и удостаивать чрезмерной благосклонностью таких ничтожных людей, как я. Само собой разумеется, мне было очень приятно, что вы представили меня миссис Домби, еще прежде, чем она возведена была на эту высокую степень». Но, повторяю еще раз, я очень жалел, что сделался предметом такого совершенно особенного, исключительного предпочтения. Мистер Домби призадумался. Он решительно не постигал, как можно по какому бы то ни было поводу принимать его благоволение и высокое покровительство с грустным чувством сожаления. Такая мысль была для него неразгаданным нравственным феноменом. Помолчав с минуту, он величаво поднял голову и, проникнутый сознанием своего достоинства, сказал довольно суровым тоном. «Объяснитесь, Каркер, как я должен понимать вас?» «О, да, я запутал свою мысль, извините, сэр. Но дело, однако, вот в чем. Миссис Домби, как, вероятно, вы заметили, никогда не удостаивала меня благосклонного внимания». Это, разумеется, в порядке вещей. И было бы смешно, если бы такой человек, как я, вздумал обижаться, что на него не обращает внимания знатная леди. Притом леди справедливо гордой блистательными талантами и своим высоким положением в свете, но все-таки... Или лучше именно потому-то мне не хотелось бы навлечь на себя ее гнев. А я знаю, миссис Домби не вдруг простит мне мое невинное участие в тогдашнем вашем разговоре. Вашим негодованием шутить нечего, вы это должны помнить. А тут вдобавок, когда оно было выражено при третьем лице... — Каркер, — сказал мистер Домби горделивым тоном. — Я полагаю, что я, а не другой, кто в моем обществе первое лицо. — О, кто же осмелится в этом сомневаться? — возразил Каркер с нетерпением человека, безусловно подтверждающего неопровержимый факт. «Миссис Домби, когда дело идет о нас обоих, становится вторым лицом, я полагаю», — продолжал Домби. «Так ли?» «Так ли», — подхватил Каркер. «Вы, конечно, знаете лучше всех, что тут нечего спрашивать». «Во всяком случае, надеюсь, Каркер, вы не станете затрудняться в выборе между гневом миссис Домби и моим совершенным благоволением». «Так это, конечно», — возразил Каркер я имел несчастье заслужить гнев миссис Домби. Она вам ничего не говорила об этом? Мало ли, что она говорила, и может наговорить вперед, отвечал мистер Домби с величественным спокойствием и холодностью. Я не чувствую никакого желания припоминать или повторять мнение, не согласные с моим собственным образом мыслей. Незадолго перед этим, как вам известно, Я старался ознакомить миссис Домби с известными случаями домашней подчиненности, которые прямо касаются до нее. Мне не удалось убедить миссис Домби, что она во всех этих отношениях должна переменить свое поведение для ее же спокойствия и благополучия, неразрывно соединенного с моим собственным достоинством. Поэтому я тогда же удал заметить миссис Домби, что дальнейшие свои виды и предпочтения на ее счет, я объясню ей через моего поверенного, «То есть через вас, Каркер, которого в этом деле я хочу считать своей правой рукой». «А теперь, Каркер», — продолжал мистер Домби, — «я не считаю нужным откладывать своего намерения. Пусть без всякого замедления устроится дело так, как я этого хочу. Со мною шутить никто не должен. Пусть немедленно узнает миссис Домби, что моя воля для нее закон» и что я не привык ни по какому поводу делать исключение из общего правила моей жизни. На вас, Каркер, возлагаю это поручение, и надеюсь, после всего, что вам сказано, вы не будете отговариваться истинным или мнимым гневом миссис Домби. Здесь, как и в других случаях, ваша обязанность — исполнить мою волю во всей точности. Приказывайте, — сказал Каркер, — и я повинуюсь. — Да, я знаю, что мне стоит только приказать. «И потому я приступаю к делу». «Миссис Домби, нет сомнения, принадлежит к разряду женщин с высокими талантами. И она даже вполне оправдывает ваш выбор», — подхватил улыбающийся Каркер. «Да, если вам угодно употребить такой образ выражения, но я не понимаю, почему она ненадлежащим образом ценит титул, которым ее удостоили. Есть в миссис Домби дух сопротивления». Начало противоречия, которое должно быть ослаблено, потрясено, вырвано с корнем, уничтожено. Миссис Домби, по-видимому, не хочет понять, что всякая мысль о противоречии мне чудовищна и нелепа. «О, мы это отлично понимаем», — возразил Каркер, улыбаясь наилюбезнейшим образом. «Конечно, вы понимаете. Надеюсь». Впрочем, хотя поведение миссис Домби к великому изумлению осталось неизменным после моего объяснения, Однако, отдавая ей справедливость, я должен сказать, что мой выговор произвел на нее могущественное впечатление. И не мудрено. Я выразил свое неудовольствие прямо, решительно и с такой строгостью, которая исключала всякую возможность сопротивления. Последние слова Домби произнес с необычайным эффектом. «Поэтому, Каркер», — продолжал он, — «вы примите на себя труд объявить миссис Домби от моего имени». Что я рекомендую ее вниманию наш первый разговор, и крайне удивляюсь, от чего до сих пор он не возымел ожидаемого действия. Что моя непременная воля изменить и установить ее поведение сообразно правилам, подробно изложенным и объясненным в этом разговоре. Что я недоволен ее поведением. Что я в высокой степени негодую на ее поведение. И что, наконец, я буду поставлен в неприятную необходимость, «Объявить ей через вас более строгие и решительные определения, если она не обратится к своему долгу и не будет во всем поступать сообразно моим желаниям. Точно так же, как первая миссис Домби. Или как поступала бы всякая другая женщина на ее месте». «Первая миссис Домби жила очень счастливо», сказал мистер Каркер, испустив глубокий вздох. «Первая миссис Домби была рассудительна и отличалась правильным образом мыслей». — сказал мистер Домби, проникнутый джентльменской терпимостью к покойнице. — Как вы думаете, мисс Домби похожа на свою мать? — спросил Каркер. В одно мгновение изменилась вся физиономия мистера Домби. Поверенный агент вперил в него свои глаза. — Я имел неосторожность коснуться самой чувствительной струны вашего сердца, — сказал Каркер с окрушенным тоном раскаяния который, как нельзя более, противоречил выражению его орлиного взора. «О, простите меня, сэр! В жару усердия к вашим выгодам я совсем забываю фамильные отношения. О, ради бога, простите меня!» «Каркер!» Начал мистер Домби торопливым и значительно измененным тоном. Его губы побледнели, и потупившиеся глаза бессознательно прыгали с одной тарелки на другую. «Каркер! Вы не имеете нужды в извинении!» «Ваши слова имеют прямое отношение к предмету настоящей беседы. И вы ошибаетесь, когда думаете, что пробудили во мне горестные воспоминания. Вам нечего оправдываться, Каркер. Я не одобряю обращение миссис Домби с моей дочерью». «Извините, я не совсем вас понимаю», — сказал Каркер. «Так поймите же, что вы должны сделать» то есть, что вы непременно сделаете от моего имени возражение миссис Домби насчет этого пункта. Вы скажете миссис Домби, что мне отнюдь не нравится ее романтическая привязанность к моей дочери. Это, вероятно, уже замечено. Вероятно, толкует, что отношения миссис Домби к моей дочери резко противоречат ее отношениям ко мне самому. Поэтому вы скажете ей прямо и без обиняков, что я протестую против такого чудовищного беспорядка и требую, чтобы она обратила все свое внимание на этот протест. Истинное ли чувство увлекает миссис Домби? Или один только каприз? Или просто дух сопротивления моей воле? В том или другом или третьем случае скажите ей, что я протестую настоятельно и без всякого ограничения. Если ее увлекает истинное чувство, тем скорее и решительнее должно быть изменено ее поведение потому что она ни в коем случае не может быть полезна моей дочери. В моей жене могут, конечно, обнаруживаться избыток сентиментальности и нежнейшие привязанности разного рода. Но пусть она обращает эти наклонности на что угодно, только отнюдь не на мою дочь. В моем доме, еще раз, я первое лицо. И первая обязанность моей жены — безусловное подчинение моей воле». Мистер Домби говорил с одушевлением и лицо его почти побагровело от сильного волнения, в каком до этой поры даже Каркер никогда его не видал. Мало-помалу, однако, он пришел в обыкновенное положение и заключил свою речь более спокойным, хотя не менее величественным тоном. Итак, мистер Каркер, вы примете на себя труд представить вниманию миссис Домби этот важный пункт со всеми подробностями, которые к нему могут относиться. «Не забудьте, что он должен составить первую статью в поручении на вас возложенном». Мистер Каркер вышел из-за стола, поклонился и с задумчивым видом остановился перед камином, опустив свой гладкий подбородок на бархатную руку. В его взоре, обращенном на мистера Домби, выражалось самое злобное мефистофелевское лукавство и вместе сознание полного торжества над своим великим командиром. Мистер Домби, между тем, снова приняв величественную позу, изволил любоваться на заморскую птицу, которая для его удовольствия выбивалась изо всех сил, горцуя около своего большого обручального кольца. «Прошу извинить», — сказал Каркер, усаживаясь опять на стул против мистера Домби. «Но для меня необходимы некоторые пояснения». «Знает ли миссис Домби, что вы намерены сделать меня органом вашего неудовольствия?» «Знает». «А зачем она знает?» Быстро возразил Каркер. «Как зачем? Я ей говорил». «Так... А зачем вы говорили, смею спросить?» «Извините». Продолжал Каркер, улыбаясь и положив свою бархатную руку на плечо мистера Домби. «Но мне надо бы нахорошо знать сущность дела» чтобы тем успешнее совершить важное поручение, от которого, нет сомнения, должны произойти самые благодетельные последствия. Кажется, впрочем, я с удовлетворительной ясностью представляю себе главные обстоятельства. Я не имею счастья пользоваться добрым мнением миссис Домби. В моем положении, разумеется, было бы глупо на это рассчитывать. Но все же мне надобно на уяснить этот пункт. Потрудитесь же сказать, точно ли миссис Домби гневается на меня может быть Следовательно, для нее тем неприятнее будет узнать о вашем неудовольствии именно через меня. Каркер я вам говорил и еще повторяю что нет никакой надобности вам или мне принимать в соображение тот или другой образ мыслей миссис Домби. Пусть предположение ваше справедливо что же из этого? извините, но если я хорошо вас понимаю, дело идет кажется о том, чтобы унизить, во что бы то ни стало гордость миссис Домби. Я осмелился употребить это слово для выражения качества, которое, будучи приведено в свои приличные границы, неоспоримо содействует к возвышению очаровательных прелестей леди, столь знаменитой по своей красоте и талантам. Словом сказать, сэр, вы хотите наказать. То есть не то, чтобы наказать, а обратить свою супругу к пределам подчиненности, которые теперь от нее требуется по естественному и законному праву. «Каркер, вам должно быть известно, что я не привык никому отдавать подробных отчетов в своем поведении. Я вам не возражаю и не хочу возражать. Но если вы сами имеете что-нибудь против изложенных пунктов, говорите, это другой вопрос. Признаюсь, однако, я никак не предполагал, чтобы доверие мое в каком бы то ни было случае могло вас унизить». «Меня? Унизить? О, боже мой!» — воскликнул Каркер, всплеснув руками. — Или поставить вас в ложное положение? — Меня в ложное положение? — возразил Каркер, исполненный горестными чувствованиями. — Я горжусь. Я с величайшим восторгом готов взяться за исполнение вашего поручения. И будьте убеждены, я сумею оправдать доверие, которого меня удостаивают. Признаюсь, мне никак бы не хотелось быть предметом постоянного негодования леди, к ногам которой собираюсь повергнуть ваше ревностное усердие. Она ваша супруга, и этого довольно, чтобы я питал к ней глубокое уважение. Но при всем том, ваше желание было и будет для меня священным законом, перед которым уничтожаются всякие другие отношения. К тому же, как скоро миссис Домби обратится на истинный путь, отказавшись от мелких заблуждений, легко объясняемых новостью ее положения, то я смею надеяться». Она увидит тогда в моем слабом участии зародыш глубочайшего к вам уважения и поймет, что я готов пожертвовать для вас всеми благами на свете. Вот это только и утешает меня в настоящем положении, которое, согласитесь, слишком затруднительно для всякого, кто проникнут сознанием чести и долга. Заранее радуюсь успеху возложенного на меня поручения, И я не сомневаюсь, что благоразумное объяснение еще более укрепит нежнейшие узы любви и уважения, которыми соединена с вами прелестнейшая, прекраснейшая, очаровательнейшая из всех женщин. В эту минуту мистер Домби, казалось, опять увидел руку очаровательнейшей женщины, протянутую к дверям. И в сладком языке поверенного агента опять услышал повторение слов «Мы чужие с этого времени» и ничто не может нас более удалить друг от друга. Но он скоро прогнал этот фантастический образ и, не изменяя своего решения, сказал, «Конечно, Каркер, конечно! Я не сомневаюсь!» «Больше ничего?» — промолвил Каркер, поставив стул на прежнее место. Они еще не кончили завтрака и с подобострастным вниманием дожидаясь ответа. «Ничего больше!» — сказал мистер Домби. Заметьте хорошенько, Каркер, что во всех этих переговорах, производимых через вас, я ни по какому поводу не допускаю никаких возражений или отговорок со стороны миссис Домби. Вы примите меры не показываться мне на глаза с этими возражениями или отговорками. Миссис Домби извещена, что я не намерен входить в длинное рассуждение о каком бы то ни было предмете, который происходит между нами. Что я сказал, сказал. И мое слово — неизменный закон. Мистер Каркер согласился на все с безмолвным благоговением. И потом они оба, каждый с удовлетворительным аппетитом, принялись оканчивать завтрак. Явился и точильщик по первому мановению своего всемогущего чародея, готовый для его удовольствия во всякую минуту сломить себе шею. Немедленно после завтрака подвели коня мистеру Домби, и когда вслед за тем Каркер сел на свою лошадь, Они оба отправились в сити. Мистер Каркер был в самом веселом расположении духа и повел оживленную речь с увлекательным красноречием. Мистер Домби изволил слушать с высочайшей охотой и по временам благосклонно делал краткие замечания, долженствовавшие поддержать разговор. Так они ехали, оба спокойно и чинно, вполне довольны друг другом. Домби, как и следует, величаво держал шею на своем туго на крахмаленном галстуке и еще величественнее вытягивал ноги на своих очень длинных стременах. Опустив поводья и подняв хлыстик, он даже не смотрел, куда несет его благородный конь. На этом законном основании благородный конь имел полное право споткнуться среди дороги об огромный камень, сбросить через гриву своего всадника, легнуть его своим звонким металлическим копытом и в заключение обнаружить твердое намерение повалиться на него всей тяжестью своего тучного тела. Каркер, отличный наездник и проворный слуга, в одно мгновение соскочил с седла и помог барахтающемуся коню встать на все четыре ноги в почтительном отдалении от всадника, лежащего среди дороги. Одной минутой позже, и доверие нынешнего утра было бы последним в жизни домби. Несмотря на торопливость и крайнюю запутанность движений, Каркер, нагибаясь над своим низверженным начальником, не замедлил выставить все свои белоснежные зубы и с мефистофелевской улыбкой прошептал. Вот теперь-то миссис Домби имеет основательную причину гневаться на правую руку своего супруга. Между тем мистер Домби, бесчувственный и облитый кровью, струившийся по голове и по лицу, немедленно под надзором Каркера был отнесен рабочими занятыми починкой дороги в ближайший трактир куда через несколько минут со всех сторон нахлынули почтенные хирурги, привлеченные на место приключения таинственным инстинктом, подобно коршунам, которых тот же инстинкт и с такой же поспешностью наводит на труп верблюда, издохшего среди пустыни. Когда пациент после некоторых трудов приведен был в чувство, джентльмены принялись рассуждать о свойстве его ран. Первый хирург, живший возле трактира, Доказывал весьма убедительно, что мистер Домби во многих местах переломил ногу. Такого же мнения был и трактирщик. Другие два хирурга, имевшие жительство далеко от места приключения, и которых привел сюда случай, опровергали это мнение с редким бескорыстием и так победоносно, что под конец консультации состоялось решение такого рода. Так как больной, собственно говоря, не переломил ни одной кости, а получил только контузию, хотя довольно сильную, и повредил одно ребро, то отсюда и следует, что его сегодня же к вечеру надлежит перевести из трактира в его собственный дом, наблюдая при этом действия всевозможные предосторожности. Когда раны были перевязаны и омыты, что натурально заняло довольно времени, и пациент уложен в постель, мистер Каркер опять вскочил на своего коня и поскакал с горестной вестью. В эту минуту более чем когда-либо Вся его физиономия выражала жестокость и лукавство. Хотя вообще черты его лица были довольно правильны и даже прекрасны. Взволнованный сильными ощущениями, он летел во весь опор как охотник, преследовавший вместо дикого зверя женщин и мужчин. Наконец, въехав в тесные и многолюдные улицы, Каркер сдержал поводья и, предоставив белоногому коню самому выбирать дорогу, Он с обыкновенным комфортом развалился на седле и выставил перед почтенной публикой свои перловые зубы. Подъехав к дому мистера Домби, он приказал доложить, что просит позволения видеть миссис Домби по весьма нужному делу. Слуга, оставивший его в зале, скоро воротился с ответом, что миссис Домби просит извинить, так как в этот час у нее не бывает гостей, о чем он, слуга, забыл сказать наперед. Мистер Каркер, совершенно приготовленный к холодному приему, поспешил написать на карточке, что ему непременно и без малейшего отлагательства должно иметь удовольствие видеть миссис Домби. «Я бы не осмелился», — писал он, — «быть столь докучливым во второй раз». Это было подчеркнуто. «Если бы теперь, так же, как и тогда, не был уверен, что настоящий случай оправдает мою дерзость». Через несколько минут вышла горничная и повела мистера Каркера в гостиную наверх, где сидели Эдит и флоренса Никогда не думал Каркер, чтобы Эдит была так прекрасна. Часто и долго его сладострастное воображение останавливалось на ее изящных формах. Но никогда в самых смелых мечтах она не являлась ему и вполовину такой обворожительной красавицей. Гордо встреченный ее взглядом на пороге, он поклонился очень вежливо и в то же мгновение посмотрел на флоренсу с неизъяснимым выражением новой власти, какую имел над нею. Девушка невольно потупила глаза к величайшему удовольствию мистера Каркера, торжествовавшего теперь и над ней, и над Эдит, которая привстала, чтобы его принять. Он был в отчаянии, глубоко огорчен, Даже не мог выразить, с какой неохотой он пришел приготовить миссис Домби к известию о приключении. Впрочем, о весьма маловажном приключении. Он умолял миссис Домби успокоиться, вооружиться твердостью духа. Честное и благородное слово, что беды большой нет, но мистер Домби... Флоренса испустила пронзительный крик. Но мистер Каркер смотрел не на нее, а на миссис Домби. Эдит успокоила девушку. Она не испустила пронзительного крика. Нет, совсем нет. С мистером Домби случилось на дороге приключение. Его лошадь споткнулась, и он упал. «О, боже мой!» — воскликнула Флоренцо в порыве отчаяния. «Он расшибся! Изранен! Убит!» О, нет! Честное и благородное слово. Мистер Домби сначала, правда, довольно оконтуженный, скоро однако пришел в чувство. И хотя, конечно, он расшибся, но опасности нет никакой. Если бы было иначе, он, Каркер, несчастный вестник, никак бы не осмелился лично явиться перед миссис Домби. Он излагает теперь дело так, как оно есть, и в этом имеет честь торжественно уверить миссис Домби. Все это было сказано, как будто в ответ не Флоренсе, а Эдит. И глаза были постоянно обращены на Эдит. Потом Каркер уведомил, где положили мистера Домби, и просил, чтобы немедленно приказали заложить карету для возвращения его домой. «Маменька!» — лепетала Флоренцо, заливаясь слезами. «Нельзя ли мне ехать туда?» При этих словах мистер Каркер бросил тайный взгляд на Эдит и отрицательно кивнул головой. Потом он с удовольствием заметил внутреннюю борьбу миссис Домби, прежде чем она решилась отвечать ему своими прекрасными глазами. Но все-таки ответ был вырван. Потому что в противном случае Каркер обнаружил решительное намерение вступить в убийственное объяснение с самой Флоренцой. «Мне поручено просить», — сказал мистер Каркер, «чтобы новая ключница...» «Миссис пипчин кажется ее имя». Ничего не ускользало от его внимания. Сейчас он увидел, что в подобном распоряжении заключается новая обида мистера Домби его жене чтобы миссис пипчин распорядилась приготовить постель в нижнем этаже, так как мистер Домби желает во время болезни оставаться в своих комнатах. В сию минуту я опять еду к мистеру Домби. Мне, конечно, нет надобности уверять вас, миссис, что вашему супругу оказывают всевозможные внимание и приняты самые решительные меры для его спокойствия. Позвольте повторить еще, что опасности нет никакой. Даже вы, миссис, можете быть совершенно спокойны, поверьте мне в этом. Он раскланялся очень любезно и с видом совершеннейшей искренности. Вратившись еще раз в комнаты мистера Домби, он сделал необходимое распоряжение относительно кареты и постели. И потом, вскочив на своего коня, поехал тихим и ровным шагом в Сити, куда должны были отправить карету. Во всю дорогу он был очень задумчив. Еще задумчивее оказался в Сити. И эта задумчивость возросла в высшей степени, когда он поехал в карете к трактиру, где был оставлен мистер Домби. Но как скоро мистер Каркер очутился опять при постели больного, присутствие духа воротилось к нему в полном объеме, и он вновь получил совершеннейшее сознание о своих перловых зубах. Были сумерки, когда мистер Домби, окутанный шинелями и обложенный подушками, поместился не без некоторого труда в своей карете, куда на противоположную сторону сел мистер Каркер, для которого сделалось теперь священным долгом развлекать и успокаивать больного, отягченного страшными недугами. Они ехали тихо, почти шагом, избегая тряски. И поэтому была уже ночь, когда карета остановилась у подъезда, где их встретила миссис Пипчен. Угрюмая и кислая, твердо помнившая перувианские рудники, о которых вся прислуга, женская и мужская, с каждым днем получала все более точные сведения. В эту минуту миссис Пипчин поливала уксусным красноречием дюжих лакеев, которые выносили из кареты мистера Домби. Каркер оставался в спальне до тех пор, пока больного не уложили в постель. Потом, так как мистер Домби изъявил желание остаться наедине с миссис Пипчен, Каркер еще раз отправился в апартаменты миссис Домби с подробным докладом о состоянии драгоценнейшего здоровья ее высокого супруга. Эдит была опять вместе с флоренцией И опять мистер Каркер к одной Эдит обратил свои сладкоглаголевые уста, как будто она была жертвой ужаснейшего беспокойства. Мистер Каркер с удивительным самоотвержением разделял это беспокойство. И, проникнутый трогательным участием, отважился на прощании взять руку миссис Домби и почтительно поднести ее к своим устам. В эту минуту он украдкой бросил взгляд на Флоренсу и поспешно вышел из комнаты. Эдит не отняла руки и не сделала громкого аплодисмента по прекрасному лицу вежливого кавалера, несмотря на яркий румянец, покрывший ее щеки, несмотря на яркое зарево в ее глазах и судорожное биение ее сердца. Но оставшись одна в своей комнате, она со всего размаху дала пощечину мраморному камину так что при этом ударе выступила кровь на ее оконтуженной руке. И долго она держала перед открытым камином свою руку, как будто хотела ее оторвать и положить вместо полена на пылающие угли. И долго сидела она возле мерцающего пламени, в мрачной и грозной красоте наблюдая темные тени на стене, как будто в них обрисовывались ее собственные мысли и быстро тоскливое предчувствие вызвало перед ее взволнованным воображением разнообразные фигуры, одна другой мрачнее, одна другой отвратительнее. Но над всеми фигурами резко и гордо выставлялся один гигантский образ, отвратительный до омерзения. То был образ мистера Домби.